Анна Лазарева. Этот мир наш, и мы никому его не отдадим. Я смотрела на войска, проходящие по Красной площади, на лучшие в мире танки, пушки, ракетные установки, а главное, на наших советских людей, принесших присягу Отечества защищать. От учеников Суаровских училищ до гвардейцев, десантников и солдат морской пехоты. «Если у наших противников такая армия, закаленная в боях и любимая народом, знаю, что американцы нашего времени и те через полвека, это большая разница, еще не разложились, не прогнили от своей политкорректности, но все равно в этом веке им еще ни разу не довелось быть победителями, городами что мы сделали это, мы сами, мы одни». И никакая техническая мощь не замерит плохой человеческий материал, если не вдаваться в крайность, на чем нажглись японцы. Однако у СССР сейчас в этой версии истории уже, как минимум, паритет по военной мощи. Теперь же наша задача – реализовать эту мощь в политический результат. И, по возможности, без войны. Слишком дорого нам обошлась победа, а третья мировая – Ожидается еще более жестокой Я стояла на мавзолее Между товарищами Сталиным и Пономаренко Представляю, какие пойдут разговоры И в наших высоких коридорах И среди чужих кремлеведов Сталин был в белом маршальском мундире И Пантелеймон Кондратич тоже был в генеральской форме А я, модно одетая, в шляпке с вуалью Но наши люди вопросов не задают Значит, так надо А мистер Райан, который смотрит сейчас вот с этой гостевой трибуны, будь глядит, не знаешь что это часть плана. Ты ведь не напрасно считаешься и являешься признанным экспертом по нашей стране. И знаешь, что есть вещи, которыми в СССР совершенно не принято шутить. К таковым бесспорно относилось присутствие конкретных людей на подобных церемониях и их дистанция до первых лиц государства. А уж стоять между Сталиным и тем, кого вождь открыто назвал своим преемником, совершенно не сочеталось даже с сопресловутым статусом той, узнав о которой первый секретарь пьют валидол. И тем более с положением жены адмирала Лазарева. Хотя мой адмирал тоже здесь, в десятке шагов от меня, рядом с Кузнецовым. Ревели моторы и лязгали гусеницы. Перед трибунами проходили тяжелые танки из 7 н результат совместной советской германской инженерной мысли, внешне похожие на Т-72 иных времен, своими обтекаемыми, приплюсытыми формами и противоаккумулятивной броней. Не под марш танкистцев, под него перед ними Т-55 прошли, а под что-то новое. Есть правила в танковой драке, чему научила война. И нам, самым первым в атаке, идти поручила страна. Их танков с зериной стаи, вручных превращая собак, Иосифа Сталина стали тяжелый громящий кулак. «Красавцы!» — сказал Сталин. «Особенно под командой товарища катукова Рыбалка». Да и гоносцы Гудерян тоже, я надеюсь, не подведет. Как в книжке, которые вы американцу за откровение из будущего выдали. Командиры танковых полков Коммунистического альянса спорили на ящик водки. Кто первым увидит столбы, крайнюю западную точку Европейского материка. Ну что, Аня, готовы роль сыграть? Я кивнула. А ведь Иосиф Виссарионович к личному пафосу совершенно не склонен. И что бы он ни сказал, то смысл имеет. Неужели он на проведении этого парада настоял? А ведь предлагали иные товарищи отказаться. Еще от того, чтобы меня зарядить перед битвой с американцем. Чтобы я еще глубже поверила в то, что сыграю. Ведь на кону сейчас побольше, чем на диспуте в Львове было два года назад. Если предположить худшее, что Рябов у них И его разговорили по полной, то есть всю историю с попаданством Воронежа знают. И про мир 2012 года тоже. А нам надо при таком раскладе победить. Что я тогда же в Львове говорил Станиславу Лему, на тот момент скромному ординатору Львовского госпиталя. Про игру в дополнение, которое у нас в Академии быстроту и гибкость мысли тренировали. Вот я задумываю, например, «стол». Вам не говорю, лишь пишу букву «о». Вы не знаете моего слова. Задумывайте свое. Ну, пусть лошадь. И приписывайте или слева «л». Нет, лучше справа «ш». Я тогда нахожу слово «кошка» и приписываю слева «к». Итого на бумаге «кош». Ну, что тут можно придумать? окошка лукошка кошмар. И так далее как кто-то, тут любому числу людей можно играть, затрудниться придумать. По мере роста написанного это все труднее. Как я проиграла, до сих пор помню, когда на бумаге было «эксцентрич». Мое задуманное слово «эксцентричность». Ну а мой оппонент добавил слева ха И про сверхэксцентричность я сообразить не успела. А если в такую игру только не с буквами и словами а кому что известно, с мистером Райаном сыграть. Когда я придумала, что ему скажу поверх его информации, то мне самой стало страшно. А вдруг не потяну такое? Но Пономаренко, выслушав, поддержал, и товарищу Сталину мою задумку представил. И был вердикт вождя. «Что ж, одобряю. Но вы, товарищ Лазарева, не подведите». Чтобы не самодеятельность вышла всерьез, то посмотрим мистер, кто лучше ваш покерфейс сыграет. Тем более, что у меня будет Джокер не в рукаве, а на столе. Справочник «Джен Файтинг Шипс» 1955 год. Раздел «Северный Вьетнам». Подводные лодки. На вооружении морских сил коммунистического Вьетнама состоят четыре подводные лодки тип 21, поставленные из СССР в 1953-1954 годах. Экипажи, предположительно, командный состав и специалисты советские наемники, рядовой состав «Вьетнамцы». Южно-Китайское море. Утро 9 мая 1955 года. Идет американская авианосная эскадра. Два тяжелых авианосца тип Орискани. Не сверхмощный Мидуэй, но лишь чуть ниже рангом. В Великую войну в такие соединения собирались и шесть и восемь кораблей. Сила по боевым возможностям, превосходящая флот любой европейской страны. Но в мирное время содержать такие армады на каждом театре, где наличствуют американские интересы, разорительно даже для казны США. Линкор Мэйн, тип Монтана, равного которому нет ни в одном флоте. А в МС США целых три. Еще Монтана и Огайя. Эти три корабля составляли ядро эскадры. «Авангард» во главе с тяжелым крейсером салим тоже считавшимся лучшим в своем классе, уже вобрав в себя некоторый опыт минувшей войны. Более совершенная архитектура, надстройки и единственная труба стали компактными, меньше ловят вражеские снаряды и обеспечивают лучшие сектора обстрела зенитной артиллерии. Почти сотня стволов от 5-ти дюймовых башенных до 20-ти миллиметровых арликонов. с великолепными по тому же опыту войны радарами на видении СУО, выстраивали в небе сплошную стену огня из стали, о которую разбивались даже массированные атаки японских камикадзе. Но главное — совершенно новая артиллерия главного калибра. Полностью автоматизированные 203-х миллиметровые башни при отличной баллистике, обеспечивающей реальную скорострельность десять выстрелов в минуту, на каждый ствол и дальность пятнадцать миль. Однотипный ему даллас в варьер и эсминцы, свита тяжелых кораблей, охранники и гончие, двадцать восемь единиц, все новых типов, гиринг и самнер, на каждом такие же ста двадцати семи миллиметровые башены пушки с такими же радарами и СУА. Одинаково опасные и для вражеских кораблей, и для самолетов. Вся разница, что на линкорах по 10 таких двухорудийных башен, на крейсерах по 6, а на свинцах по 3. Настоящие рабочие лошадки ВМС США с надежными механизмами. 31 узел не кажется рекордом. Французы и итальянцы номинально разгонялись до 40 На Мирной Миле. А если 31, это эскадрный ход дивизиона в боевой обстановке, длительное время, да еще где-то возле Новой Гвинеи, то есть после перехода через весь Тихий океан, то это очень много. Идет эскадра, даже небольшой флот, которого хватит, чтобы устроить очень крупные проблемы иной стране не из последних. С учетом того, что в погребах лежат атомные бомбы, пусть всего несколько штук, и не на всю штурмовую эскадрилью, но кому охота получить даже два, три, пять своих испепеленных городов. Так что бойтесь, враги Соединенных Штатов. А неподалеку, в сорока, разрезают волну совсем небольшой кораблик, похожий на траулер но под советским военно-морским флагом и с антеннами, слишком многочисленными и сложными для рыбака. Корабль-разведки «Иртыш» пролетают иногда над ним и мимо него американские самолеты. Но нет такого закона, чтобы запрещать кому-то находиться в десятках эмилет эскадры. Хотя всем ясно, чем «Иртыш» занимается, слушает радиообмен даже если расшифровать не удастся. А ведь, возможно, и это сумеет. Частоты связи и радаров вероятного противника тоже очень полезно знать. В этот день эфир просто надрывался. Хотя главную роль в операции играли ВВС, флот тоже был привлечен, как прикрытие. И чтобы нейтрализовать русскую группировку на Хайнане, если там вмешаться в бой по-крупному... Так что на эскадре в день кипела работа, как в войне с япошками десять лет назад. Палубная авиация все же была слишком дорогим ресурсом, чтобы гонять ею китайских или вьетнамских партизан в лесах. На эту рутину хватало ВВС. И вот теперь представился случай. Даже атомные бомбы были приготовлены к подвеске на особое звено штурмовиков. Хотя планом новый сиан не был предусмотрен. Кто знает этих русских, а вдруг ответят. Контр-адмирал, стоявший на мостике Кирсанджа, был всего год назад переведен с Атлантики. Но не был здесь во время инцидента с крейсером Вилкат. Э, простите, Алжир. Но хорошо запомнил, что печатали тогда даже респектабельные европейские газеты. Если море забито линкорами с авианосцами, а небо затмевает звезды и полосы, значит правительство США что-то требует от союзников. Если на горизонте маячит одиночный фрегат под звездно-полосатым флагом, значит США наблюдают с безопасного расстояния, как союзники по их указке пытаются захватить безоруженный советский транспорт. Если в море не видно ни единого корабля «Юэс-Нави», значит, разозленные русские вывели свой флот из баз, и он в какой-то жалкой тысяче миль отсюда. Так что контр-адмирал горел желанием смыть тот позор. Я еще помнил, как ему, тогда еще пребывающему в чине командера, довелось служить под началом великого Хайлси Буйвола который сказал восторженному офицеру: "Запомни, сынок, когда сам станешь на мостик, самое главное быть агрессивным, то есть желать нанести врагу ущерб всегда и везде, где и когда сможешь. Все прочие твои лучшие качества без агрессивности не стоят ничего". Вот только случая не представлялось, хотя контр-адмирал даже присутствовал на процессе капитуляции Японии в Токийской бухте осенью 45-го, но на мостик собственного корабля стал лишь двумя годами после. А дальше был позор 50-го года, когда флот себя не запятнал, но и ничем не помог армии. Кризис 53-го, опять запомнившийся унизительными уступками... И, наконец, Вьетнам, когда сухопутный и корпус монопехов наконец дорвались до возможности свести счеты с коммуняками. А флот опять был в стороне. И, наконец, настоящее дело. Следовало, однако, позаботиться и о русском разведчике. Следуя приказу, полученному с флагмана, Салем в сопровождении пары эсминцев, повернул на курсы ДОСТ-165. Кэптэн, командовавший тяжелым крейсером, также не испытывал к русским никакого почтения и с пониманием воспринял приказ контр-адмирала «Надрять им задницу, залп на недолетах и после этих раз и удирает, обмочив штаны». Кэптэн решил лишь слегка изменить исполнение, подойти на досягаемую для пушек дистанцию и дать всего... Один залп, но так чтобы снаряды легли не с недолетом, а накрытием. Попасть в пятнадцати миль первым залпом абсолютно нереально. Зато лес водяных столбов вокруг уж точно допугает советских до порысячьего визга. И любой вменяемый моряк тут же сообразит убраться подальше и поскорее. Но не иначе прав адмирал Лазарев касаемо визитера своих снов. Но он ворожил, или слепой случай, этого никто не узнает. За всю Великую войну на всех морских театрах буквально по пальцам одной руки можно сосчитать попадание в корабли противника с дистанции свыше 15 миль. В бою, после пристрелки, произведенной по всем правилам. А чтобы с первого же залпа, да любой артиллерист скажет, что вероятность тут меньше, чем выкинуть на костях шесть шестерок подряд. Однако именно это и случилось. Снаряд полтораста кило, намного тяжелее, чем у таких же пушек второй мировой, пробил корпус Иртыша и взорвался в днище. Киль переоборудованного гражданского судна не выдержал, и кораблик в считанные минуты затонул, но несет с собой большую часть экипажа. Сэр, радиус Салема, должил контр-адмирал-сизист Кажется, парни перестарались. И черт с ними, ответил командующий с кадрой прочтя текст на бланке. Эти русские комми сегодня убили над Ханоем несколько сотен наших ребят. Пусть это будет им хоть малой платой. Ошиблись, но бывает. Если во Вьетнаме идет настоящая война, то уж точно никакого серьезного наказания не последует. Максимум легкое прицание переживем зато на сердце радость что наконец заставили советских заплатить и москва тоже проглотит или только им можно бездоказанно убивать американцев контрадмирал еще не знал о своей главной ошибке великий адмирал хелси истинно великий раз своим талантом вытянул для сша первые самые тяжелые полгода Тихоокеанской войны, когда у Японии был подавляющий перевес в силах. Говоря про агрессивность, имел в виду, что это лишь необходимые качество требующее в дополнение к себе правильную оценку ситуации и выбор решения. В данном случае было фатальным, что иртыш был здесь в море не один. На глубине в 120 метров параллельным курсом с разведчиком Ходила атомарина. Раньше этим тактическим приемом пользовались дизельные лодки. Длительный переход в сопровождении плавбазы, с которой можно дозаправиться, на борту которой можно и отдохнуть, и даже сводить экипаж в баню. Атомные лодки уже не нуждались в дозаправке в море и имели намного более комфортные условия. Но оставалась проблема связи, архиважна именно в угрожаемый период на грани войны. Всплывать даже под перископ, выставив антенну, было чревато в свете того, что американское ПЛО было основано на отличном взаимодействии с авиацией, имеющей на вооружении не только бомбы, но и самонаводящиеся акустические торпеды ФИДО. Сброс по месту обнаружения перископа для немецкой или японской лодки означал почти верную смерть. Сверхдлинноволновые передатчики — вроде немецкого «Голиафа», позволяли работать с глубиной 20 метров. Все равно опасно, поскольку в хорошую погоду силуэт огромной сигары, 6000 тонн подводного водоизмещения, будет виден с самолета, а лодка никак не может знать, есть в небе кто-то или нет. И кому-то в штабе пришла простая мысль использовать корабль разведки как ретранслятор, принять с берега радиограммы для подводников, Послать гидролокатором короткий кодовый сигнал, убедившись, что в небе рядом нет чужих самолетов, и лодка всплывает под перископ, поднимает антенну и принимает сообщение по УКВ. А если появляются чужие корабли или авиация, идет радиосигнал, и автамарина быстро уходит на глубину. При этом Иртыш и радиоразведку американской эскадры, незачем отказываться от полезного занятия. При внезапном начале войны экипаж разведчика становился смертниками. Но тут уж ничего сделать было нельзя. Переоборудованный траулер был куда менее ценным, чем атомная подлодка. На А-2 уже знали, что случилось в Ханое, в святой для советских людей День Победы во время парада и имели недвусмысленный приказ. В случае начала войны самолеты с палуб этой эскады взлететь не должны, поскольку здесь, как и в иной реальности в баллистическую эпоху, авианосцы считались стратегическим оружием с тех пор, как палубная авиация стала способна нести атомные бомбы. И то, что в этот день авиация ВМС США в бомбежке Хануя не участвовала, с большой вероятностью свидетельствовала, что ей отводилась роль тяжелой атомной дубинки на случай осложнений. Сигнал о начале войны должен быть передан с берега и ретранслирован Иртышом, или же по резервному варианту. Следить за американцами было легко. Винты эскадры больших кораблей и множество эсминцев шумели так, что слышно было за полсотни миль И вот сначала акустик засек, отделившийся от основного ордера, И быстро приближающийся отряд кораблей. Затем звуки артиллерийской стрельбы и разрывы снарядов. И сигнал по гидроакустике с разведчика. Не киношные погибаю, но не сдаюсь. А условный сигнал ВВВ. Нас топят, что в той политической ситуации однозначно говорила война. Экипаж разведчика успел, прежде чем погибнуть. «Цель по пеленгу 315. Погружаются звуки разрушения корпуса», — доложил акустик. «Командир, они утопили юртыш?» «Курс перехвата 280», — сказал командир БЧ-1. «Расчетное время выхода на дистанцию залпа». «Нет», — ответил Ведяев, взглянув на планшет. «Мы ударим по главным. Это важнее». Резервный вариант в случае явного нападения невероятного противника. После того, как американцы не провокацию устроили с нарушением границы, одиночным кораблем или самолетом, и даже не пара снарядов по нашей территории с выбитыми окнами на погранзаставе, а массированную бомбежку в столице дружественного СССР государства, и без объявления войны, как Гитлера 22 июня. Теперь потопили корабль под советским военно-морским флагом. Днем, при отличной видимости, так что ошибка исключена. Потопление разведчика означало с большой вероятностью, что самолеты с атомными бомбами готовятся взлететь с палуб авианосцев и идти на Ханой или Хайфон, если мы им позволим. Потому что иначе, если не успеем, то как с этим после жить, даже если трибунал приговор не вынесет, невзирая на все прошлые заслуги? Ну и в корабельном уставе вписано, в случаях, не предусмотренных законами, уставами или предписаниями командования, командир корабля поступает сообразуясь обстоятельствами, по собственному усмотрению, соблюдая интересы и достоинства Союза СССР равно как и оказать помощь своим погибающим на море в мирное время ты обязан всегда а в воную сообразуясь с обстановкой если кто то из команды иртышай остался жив то мы никак не можем всплыть и подобрать нас просто потопят эта марина в глубине свертоносная акула а на поверхности мишень можем лишь отомстить и сделаем это Ведяев испытывал даже облегчение, что наконец-то началось. Потому что готовность, когда избегать обнаружения противникам надо, как на войне, а топить его запрещено, здорово мотала нервы. — Что ж, покажем союзу, чем у нас адмирал Лазарев учил. Тата Марина погрузилась на глубину 280 и увеличила ход до 22 узлов. Поскольку основной источник шума — кавитация на винтах — а она от давления среды зависит, то есть, чем глубже, тем тише. Если говорить упрощенно, сравнивая ситуацию с охотой пантеры до стадо жирных коров, окруженных многочисленными собачками, то выходило очень даже неплохо для пантеры. Да, собак много, но не бегают чуть быстрее и запросто могут загрызть пантеру, если ее схватят. А вот с этим проблемой поскольку пантера видит лучше и дальше, а собачки послеповаты, и увидеть кошку могут лишь вблизи. Бегают лишь чуть быстрее, но вот беда, на бегу становятся слепыми совсем. Винты эсминцев на полном ходу глушат свою же акустику, а пантера целей не теряет. Мало того, пантера не только сама для них в режиме стелс, как киношный хищник, но и умеет выпускать из себя призрачных двойников, торпеды-имитаторы. Наконец, у нее намного более длинный кусь. Самонаводящиеся торпеды бьют на пять миль. Можно и на десять, но ведь торпеда к цели не строго по прямой идет, а по синусоиде с захватом кильваторного следа. А у эсминцев лишь глубинные бомбы, требующие пройти почти точно над целью. Даже сквид, намного более опасная вещь, на эсминцах, как правило, не ставилась, а лишь на фрегатах и корветах. Ну и собачкам надо держать весь периметр, и они не могут отбегать далеко от стада. А если погонятся за пантерой малым числом, это опаснее лишь для самих собак. Вот отчего даже в начале двадцать первого века главным защитником подобных эскадр от вражеских лодок Была своя от Охотник, которая видела, вернее, слышала, столь же хорошо, как лодка-агрессор, но еще и работала в тесном взаимодействии с собачками. А как иначе им различать, где своя, а где чужая лодки? То есть, не только сама атаковала, но передавала координаты цели на эсминцы. Но здесь и сейчас ничего подобного у американцев не было хотя Ведев готов был и к такой ситуации, на тренажёре сколько раз проходил. Что было ещё одним его преимуществом, о котором не знали американцы? Схемы маневрирования, стандартные тактические приёмы у советских акул уже были отработаны и на тренажёрах, и на учениях. А в МС США, имеющий пока что единственный наутилус, который больше стоял в ремонте, чем ходил. Тактика Атамарины и борьба с ними пока еще оставалась чистой абстракцией. Зато над американцами доволел груз прошлой победы, когда их ПЛО на 1945 год, лучшего в мире, сумело сломать хребет немецким и японским подводникам. Проблема была лишь в том, что дизельные лодки были ныряющими, а не подводными крокодилами а не акулами, имея под водой ход буквально как у грибной шлюпки, три-четыре узла, можно и десять, на один час, полностью разрядив батарею. А потому должны были часто всплывать и находиться на поверхности намного больше, чем под водой. Оттого авиация в борьбе с ними была очень эффективна. Держать под контролем обширную площадь при обнаружении А самые последние радары могли засечь даже головку перископа. Если не успеть сбросить Фидо, то вызвать корабельную группу. А до ее прихода в район буквально не давать лодке высунуться. Брать измором, пока там в железном гробу задыхаться не начнут. Самолеты обнаруживали, корвали, добивали. Эта отлаженная схема в конце той Великой войны работала безотказно но она была бесполезна против атомарин, если, конечно, та сама не подставится, не вылезет под перископ, когда самолет рядом. Однако бесперископные атаки по акустике еще в ту же войну уже применяли подводники Северного флота, причем обычными торпедами, без самонаведения А адмирал Лазарев учил этому методу как основному. И еще одно обстоятельство — Теоретически гидролокаторы эсминцев могли обеспечить непрерывный круговой обзор. На практике же, когда враг еще не обнаружен, так не поступали, сберегая ресурс ценных электронных приборов. Так что эсминцы лишь слушали. Не только дежурные в дивизионе работал в активном поиске. Или же локаторы включались периодически, на короткое время. Но резиновое покрытие на корпусе «Акулы» Еще один привет из будущего. Сильно ослаблял отраженный сигнал. Так что даже прорыв А-2 сквозь завесу осминца был бы вполне реален. Но ведев поступил еще проще, пользуясь удачным расположением лодки, эскадры и ее курса. Занял позицию на пути флота и выждал, когда авангард пройдет. И вот Пантера прорвалась к стаду. Три жирные коровы. Три больших корабля прямо перед ней, с фронта, с интервалом около мили. Авианосцы не ходят в кельватор колонной на языке сухопутных, тогда бы они друг другу мешали самолеты принимать и выпускать. И шесть торпед в носовых аппаратах, самонаведение на кельваторный след, неконтактные взрыватели обеспечат подрыв под днищем, а не у борта, обходя защиту ПТЗ. Командир БЧ-3 докладывает, автомат стрельбы произвел все расчеты. Программа введена в торпеды. Такой жирной дичи. Даже самому Лазареву, величайшему подводнику всех времен, не попадалось. Сразу два больших авианосца и линкор. Ну, за родину, за Сталина и с Богом. Залп по целям номер 1 и 2. «Жалко, что на нашей Акуле, одной из первых в серии, еще нет 65-сантиметровых, которые и на дно отправить могут. Они лишь начиная с А-9 появились. Еще один плюс. На томаринах пуск торпед водой под высоким давлением, а не сжатым воздухом. Так гораздо тише. Звук торпед, правда, ни с чем не спутать. Вот, задергались американцы». Но выйти из сектора поражения им уже никак не успеть. Из крайней завесы эсминцы идут сюда, но у нас тоже сюрприз для них есть. Целых шестнадцать аппаратов малого калибра в основании рубки. Пока пакета нет. Торпед стреляющих по торпедам. Там во все трубы заряжены имитаторы. Запрограммированные на звук лодки типа 21БИС, удирающие на полном восемнадцати узловом ходу. Вот и мы один из них в сторону и пульнем. Логично, как бы я атаковал и спешу скорее в океан уйти. Взрывы торпед. Пять раз, значит, одна все же не захватила. Три в первую цель, две во вторую. А эсминцы купились на обманку, идут за имитатором, облучая его локаторами и сбрасывая глубинки. Ну а мы можем в другую сторону... Вот только для авианосца или линкора даже трех торпед может быть мало. И система быстрой перезарядки аппаратов у нас есть, так что можем еще отработать для верности. И по третьей цели тоже. А вдруг это авианосец, и завтра с его палубы атомные бомбардировщики взлетят? Выходим вот в эту точку, для лучшего ракурса. Командир БЧ-3, рассчитай данные стрельбы по целям 2 и 3». В этот раз по три торпеды в каждую. Условия почти полигонные. И шесть взрывов, шесть попаданий, весь залп. Взглянуть бы, что на поверхности творится, но нельзя. Этого отечественные командиры лодок могли позволить себе даже сфотографировать пораженную цель через перископ. А эсминцы на нас идут, целые шесть штук. Мимо них прорываться... Или нет? А вот под подбитых поднырнем. Надеюсь, сверху нас тонущая туша не придавит? Не тонут так быстро большие корабли. Ну вот, мы уже на той стороне. Курс 350, глубина 300. Уходим. Почти прорвались. Но два эсминца на хвосте и еще два по правому борту. Но дальше. Что ж, придется поохотиться на охотников. И эта задача тоже отрабатывалась... «Имитатор с борта и до ворот налево». «Вот если они сейчас отвернут, то мы в дамках. Если нет, то ситуация осложняется». «Ура! Поверили!» «Еще малоизвестна здесь вещь. Полноценный имитатор лодки. Вполне могли американцы принять все за атаку волчьей стаи. БЧ-3 успела данные подготовить и ввести. Залп всеми шестью. Четыре попадания» попарив каждую цель. А где еще две? Вот, и пятая, судя по пеленгу, ушла далеко в район бывшей цели номер два. И еще раз в нее врезалась? Ха, ну и ладно. Вот, теперь уходим. Тем более, что и боекомплект осталось, всего шесть торпед на последний залп, что сейчас заряжают в аппараты. Кого удалось потопить, видяев узнал лишь когда А-2 уже после урегулирования инцидента, зашла в «Хайфон». Цель один — авианосец «Рэндолф». Три торпеды, но беда была в том, что корабль недавно вышел с верфи, где проходил модернизацию. То есть экипаж его еще не был достаточно опытен, сработан, в том числе и на выполнении задач борьбы за живучесть. И попадания пришлись в очень неудачный момент — когда происходила заправка авиагруппы. Заполненные топливопроводы разорвались, горючее вспыхнуло, и в ангаре начался ад, сопровождаемый взрывами самолетных боеприпасов. Через час с четвертью командующий эскадрой, сам чудом оставшийся жив после гибели Кирсанджа, приказал снять экипаж, пока не стало поздно. Цель номер два. Кирсанджу. Экипаж был опытен и хорошо обучен, но пять торпед — это слишком много. Авианосец опрокинулся через 30 минут, и контр-адмирал едва успел перейти на свинец Гудрич, который тут же поймал еще одну торпеду. Не затонул, гиринги были очень живучи, но командующий поспешил перейти на Норрис, которого пришлось отворечь от поиска русской лодки. Цель номер три — Мэнн. Три торпеды для линкора 60 тысяч тонн — это несвертельно. Но полная потеря боеспособности. Тем более, что взорвались под днищем с затоплением отсеков. Линкор потерял ход. А такую тушу на буксире через весь Тихий океан до дока, могущего вместить такие размеры — это удовольствие сильно ниже среднего. Особенно в условиях военного конфликта. Ремонт Продлился почти год и обошелся в казне в хорошую сумму. А во флоте возникло мнение, что «Мэн» — это такое же несчастливое имя для корабля, как «Лексингтон» и «Йорктаун». Еще два эсминца — Перкинс и Лири — затонули. Большую часть экипажей удалось спасти. Про Гудрич, тяжело поврежденный как раз при оказании помощи кирсанжу уже сказано. Всего в этой битве ВМС США потерял свыше трех тысяч человек погибшими, почти половина на Рэндолфе и две с половиной ранеными и обожженными. Моряки были в бешенстве и жаждали мщения. Но у берегов Вьетнама в настоящий момент не было другой авианосной эскадры. «Черт побери, да сколько мы будем терпеть!» В бёрл флот потерял меньше людей. Оттого, что на тех старых линкорах экипажи были едва за тысячу, а на авианосцах типа аури по три тысячи вместе с авиаперсоналом. Париж. Напечатано в Пари-Матч. 10 мая 1955 года. Вчера флот США у берегов Вьетнама вел тяжелый бой с русским разведывательным судном и одержал блестящую победу, уничтожив врага ценой потери всего лишь двух авианосцев. Ждем новостей из Балтийского моря, где такая же по составу эскадра ВМС США по заявлению ответственных лиц из Вашингтона является реальной угрозой Ленинграду и Москве.